глава четыре в столице тивера много учебных заведений которые можно назвать элитными или просто престижными с самой разной специализа от военных и управленческих до экономических и юридических но магическая академия эршв что переводится с одного из древних языков этого мира как весенний росток в республике круче всех она существует без малого тысячу лет вдумайтесь в это 10 веков и по сути это государство в государстве со своей собственной властью суверенной территории законами инфраструктуры и службой безопасности академии занимает целый район города и конечно же это не окраина а исторический центр который отгородился от шумного мегаполиса и шестиметровой стеной из прочнейшего стали пластой добрым десятком технологических охранных контуров. А внутри есть все, что необходимо для жизни и обучение перспективной молодежи. Учебные корпуса и общежития, спортивные тренировочные площадки, парки и бассейны, кафетерии, столовые и собственная конюшня, совмещенные с зоопарком без театраий, кинотеатр с полным эффектом присутствия и стадион, театр и многое другое все это на поверхности а под землей огромные лабиринты и катакомбы в которых расположена лаборатории склады оранжереи древние убежща на случай ядерной войны которые так никому и не пригодились мастерские по производству технологических приборов големов и биологических мутантов а также накопители магической энергии Как я уже сказал, обучение в Академии бесплатное, и за счет студента только униформа. Но когда я полазил по сайтам и форумам информационной сети, которые рекламировали и расписывали в самых ярких красках обучения в Эршваре, у меня возник резонный вопрос. Господа, а за чей счет висит этот банкет? Единовременно в Академии может обучаться от 4 до 7 тысяч человек. которые распределены по 5 курсам всех этих студентов надо не только обучать но и кормить поить развлекать и охранять а еще есть несколько сотен преподавателей многие из которых имеют звание профессора и магистра магии а также обслуживающий персонал и охрана поэтому мой вопрос с учетом того что государство официально не выделяет академии ни одного дуката серьезный я озадачился проявил упорство и терпение потратил время и все-таки разобрался в чем дело во-первых академия не просто так имеет накопители магической энергии каждый студент неважно на каком он курсе кто его предки и насколько он богат обязан по особому расписанию на один час подключаться к потокам дальнего мира пропускать их через себя и сливать переработанные чистые эрги в для подзарядки энергетических батарей высокой мощности. Объсняется необходимость этого довольно просто: прокачкой энергетических каналов учащихся. И с одной стороны все правильно. Каналы действительно необходимо постоянно использовать, и подключение к энергопотокам, которые приходится очищать от вредных примесей закаляет студентов. А с другой стороны, тысячи юных чародеев отдают на благо академии огромное количество эргов которые архимак эршвера господин арестит ээри перепродает государству богатым чародеем артефактором или жрецам что приносит академии на постоянной основе огромнейшую прибыль во вторых в эршваре давным-давно освоили создание искусственных чародеев Как говорится не можешь научим не хочешь заставим в этом мире который должен на неопределеное время стать моим домом огромное количество одаренных людей по моим предварительным оценкам примерно каждый 20 в той или иной мере имеют магические способности вот только пробуждается они не у всех и академия делает это принудительно через особые тренинги которые стоят денег а если ты совсем лишен дара, Но очень хочешь стать магом то это не проблема тело такого соискателя подвергается обработке электромагнитными излучениями которые вызывают направленные мутации разумеется все это делается под контролем опытных техномагов и результат можно сказать гарантирован с вероятностью в 99 процентов так что на выходе получается чародеи не очень сильной, но высоко мотивированной и способной развиваться дальше. А Эршвер получает за это заслуженное вознаграждение, как от частников, так и от крупных корпораций, а иногда от Министерства обороны Республики Тивер. В-третьих, Академия производит големов, которые значительно дороже обычных роботов, но более эффективны и биологических мутантов, ко их можно сравнить с боевыми животными мира каманио производство магической школы трансформ. ну и кроме того мастерские академии небольшими сериями выпускают превосходные технологические изделия артефакты и приборы для чародеев не штамповку, а элитный эксклюзив и они настолько востребованы, что за ними приезжают даже из иных реальностей. к слову У меня кое-что из такого эксклюзива Академии Эршвер, когда я был Урквартом Ройха, имелось. Я говорю про захваченную у демонов наемников безразмерную сумку и мобильный телепорт Илера Анхо. Так что это еще одна статья постоянных доходов, которая приносит казне Эршвера деньги. А в-четвертых, в Академии далеко не все бесплатно. есть факультативные занятия, репетиторство, кураторство, дополнительная охрана, улучшение условий проживания, спецзаказа на еду и прочие многочисленные услуги, без которых студент может обойтись, но иногда они необходимы ему для статуса или ускоренного развития. И пусть это не приносит прибыли самой академии, зато позволяет заработать преподавателя и учащимся старших курсов. В общем, Такое вот учебное заведение, в которое я рано утром прибыл на такси. На мне стандартная униформа студента Эршвара, то есть белая рубашка, строгий серый костюм и удобные кожаные туфли. На плече сумка с запасным комплектом одежды, мыльно-рыльными принадлежностями и деньгами, а на поясе висит чехол с инкомом». я окинул взглядом столпившихся перед главным входом в десятиэтажное административное здание людей в основном будущих студентов и с независимым видом словно нахожусь на своей территории вошел внутрь в двери вмонтирован скрытый технологический сканер который просветил меня с головы до ног но мои кмиты и резервные накопители энергии он не обнаружил паренек как паренек с хорошим магическим даром выше среднего, но далеко не уником. А когда я оказался в просторном холле, меня уже поджидали. Подтянутый темноволосый юноша в униформе академии и планшетом в руках, увидев меня, сверился с какими-то записями и приветственно помахал рукой. «Здравствуйте. Вы Райнер Северин?» «Он самый», — подтвердил я. «Следуйте за мной, пожалуйста». Он направился вглубь здания, Но я его остановил. «Погоди!» «Что?» Он замер на месте. «Сначала представься, кто ты!» «Простите!» Он взмахнул планшетом и глупо заулыбался. «Я студент третьего курса с факультета биоэнергетики Лайен Каранит. Сегодня по разнарядке встречаю первокурсников». Молча я кивнул и сам двинулся по широкому коридору. Лайен обращался ко мне на «вы», а я к нему на «ты». и он не сделал наглому первокурснику замечания. Поэтому я сразу определил его в разряд слабохарактерных интеллигентов, умных, но безвольных. Однако он быстро спохватился. Как так? Ведь это он обязан меня провожать, и трусцой совершив обгон, третий курсник снова стал ведущим. Через пару минут я находился в кабинете одного из местных администраторов, дородного, если не сказать жирного мужика, с серьезным артефактом-блокиратором в виде золотой цепочки на шее и в черном шелковом пиджаке, из которого можно легко пошить парашют. Он расположился за массивным дубовым столом так, чтобы свет из окна падал на мое лицо. Звали его Альберт Сич, и он, как и еще десяток подобных ему управленцев, сегодня должен общаться с новыми учениками обычное дело и вопросы задавались стандартные кто я где приглашение на обучение номер личного иненкоа почему не появились мои родители какие разделы магического искусства освоил в домашних условиях чем именно привлекает меня обучение в эршверере какие предметы меня интересуют больше остальных чем увлекаюсь чего хочу от жизни А я уже, понимая, что передо мной человек, который не имеет к магии процесса обучения никакого отношения, отвечал односложно. Родителей никогда не знал. Вершвар прибыл по стандартному приглашению архимага. Номер инкома не секрет. Готов предоставить. Магическим талантом не обделенный кое-что умею. Из предметов заинтересован в боевых разделах магического искусства. Увлекаюсь стрельбой и рукопашным боем. а от жизни хочу счастья и свободы». Ответы Альберта Сича устроили, и он меня не задерживал, ибо на очереди следующий новичок. А на выходе из кабинета снова поджидал Лайан, который повел меня в жилой комплекс для учеников нашего курса. Мы проскочили через административный корпус, который был единственным местом, откуда можно выйти в город. «Откуда можно выйти в город» Снова прошли скрытые сканирования и оказались на разделенные секциями внутренней территории академии. И должен признать, здесь оказалось очень красиво и даже мило. Здания учебных корпусов и общежития утопали в зелени. Кругом тенистые аллеи и фонтаны. Ходят вежливые молодые люди в одинаковой униформе и маститые преподаватели. Райское местечко. однако при этом я был уверен, что в академии много секретов и темных тайн, а помимо дневной жизни есть и ночная со своими проблемами и заботами разборками и страданиями не армейская дедовщина и уж тем более не зоновский прессинг, но тоже ничего хорошего впрочем посмотрим общежитие мне понравилось все чисто и даже стильно В своей комнате под номером 48 на четвертом этаже в 17-м корпусе я обнаружил кровать, стол, пару стульев и шкаф, подключение к планетарной информсети и дешевый терминал связи. Санузел и душевая в коридоре. Проживать буду один, что уже неплохо. После заселения познакомился с комендантом, благообразным седым дедулей, который постоянно улыбался и просил называть его дядюшка милер но при всей кажущейся простоте он сильный маг который скрывает свою истинную мощь так что не удивлюсь если этот дядюшка за один раз легко скрутит в баране рог десяток первокурсников против меня конечно не выстоит если я начну биться всерьез мы в разных весовых категориях однако человек он серьезный Наконец, прогулявшись по общаге и прихватив с собой только инком, опять же вместе с Лайеном, который на ходу рассказывал мне про академию, я направился в класс, знакомиться с сотоварищами по учебе. На первом курсе, по моим предварительным прикидкам, в этом году должно быть полторы тысячи студентов. Специализации нет, она только на втором году обучения. А учебные группы не превышают 15 человек. Следовательно, на первом курсе может быть 100 групп, и моя имела номер 77. Никаких торжественных встреч я не наблюдал. никто не собирал первокурсников вместе и не произносил пафосных речей. Ничего не надо подписывать и заверять. и пришел и дал свое согласие учиться. Все это под видеозапись разговора с администратором Сч. И этого достаточно, непривычно, конечно, и можно сказать, что несколько сумбурно, но таковы местные порядки на первом курсе. За мной, как и за другими новичками, наблюдали и нас сканировали. Значит, эта информация сейчас куда-то стекается и будет обрабатываться. На основании чего умные дяди и не менее умные тети сделают выводы о нашем потенциале, предрасположенности к изучению определенных магических направлений и родовых способностях. А пока самые обычные предметы, и выяснилось, что занятия уже идут, и на первый урок я опоздал, а вторым у нас основы магии. Перемена как раз закончилась, но учитель тему пока не начинал, и я появился перед классом. Все традиционно. Меня представили и указали на свободное место. Явного интереса у одногруппников я не вызвал. Прощупывать начнут позже, и у меня имелось время, чтобы осмотреться. и 12 учеников 8 девчонок и 4 мальчишки я 13 был бы суеверным сплюнул бы через левое плечо но с моим жизненным опытом верить в подобное глупо и подумав об этом я улыбнулся впрочем отставить хорошее настроение необходимо быть серьезней поэтому я стер улыбку с лица и снова присмотрелся к одногруппникам все ху и ких зверолюдов или эльфов, хотя в городе пока сюда добирался и в академии видел, что их много и они полноправные граждане Твера со всеми положенными правами и обязанностями. Однако среди нас представителей иных раз пока нет и полная ассоциация земной школой. П преподаватель немолодой Ббрюнет с аккуратной бородкой рассказывает о видах энергии, который может использовать одаренный человек. А мы сидим за партами, и каждый занимается, чем пожелает. Учителя слушали только три или четыре человека, а остальным все равно. Кто в инкоме возится, а девочка за соседней партой читает толстую бумажную книгу. И преподавателю на это, как и ученикам, тоже плевать. Еще одна особенность местной системы обучения. Тебе дают знания, а взять их или нет – уже твое личное дело. Не сдашь экзамены вылетишь и не помогут никакие связи. Так что спасение утопающих делал рук самих утопающих. И все происходящее можно обозначить хорошо известную среди учащейся российской молодежи присказкой. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Почувствовав мой взгляд, Девчонка с книгой оторвалась от чтения посмотрела на меня и фыркнув снова вернулась к своему занятию а я присмотрелся к ней внимательней худенькая ббрюнетка в школьной униформе серая блузка юбка до коленной гольфы прическа коре грудь как таковая практически не видна ножки стройные это да можно отметить а больше внимания обратить не на что однако тем не менее О один из учеников не по возрасту широкоплечий шатен заметил что я на нее смотрю и нахмурился видимо он с ней знаком и почуял во мне конкурента а я ему подмигнул или заметно кивнул в сторону девчонки мелккая провокация с моей стороны а он моментально завелся и погрозил мне кулаком снова на моем лице сама по себе появилась улыбка дразнить шатенна дальше не стало и делая вид что слушаю учителя сформировал призрак шпиона и послал его путешествовать по школьным коридорам это не тень который я часто использовал будучи урк варртомройха нет это призрак попроще в него я душу не вкладывал поэтому если он погибнет жалеть не станут Мое сознание привычно разделилось. Одна часть остается в классе и слушает преподавателя, а вторая получает информацию от бестелесного шпиона. Призрак пронесся мимо классов и проверил лестницы. Тишина и покой. Он видел обычный учебный корпус. Но опять же, это только внешний антураж. И когда я начал пассивное сканирование здания, практически сразу обнаружил многочисленные охранные и следящие системы, буквально вплавленные фундамент артефакты и пробои пространства которые вели в помещении без дверей даже не обозначенные на схеме ззданий прикрытые и серьезным маскировоччным контуром а еще под учебным корпусом оказался подвал который соприкасался с подземным лабиринтом пассивное сканирование окончил быстро может еще бы чего обнаружил но призрака засекла одна из охранных систем поэтому вернул его обратно в класс и, когда он проплывал мимо девчонки с книгой, направил его к ней. По идее, шпион должен был пролететь через нее, однако не вышло. Бесплотная тень уперлась в невидимый барьер и рассеялась. «Непростая девочка», — отметил я. Она, как и я, тоже прикрыта охранными чарами, хотя столкновение с призраком не почуяла и никак на это не прореагировала. в этот момент прозвенел звонок десятииминутная перемена бросив на меня мимолетный равнодушный взгляд девчонка покинула класс и вышла а я направился за ней чтобы завязать знакомство и в коридоре столкнулся с шатэном ты чего на мою девушку пялишься с ходу наехал он на меня а разве нельзя поймав его взгляд спросил я он не выдержал отвел глаза и пробурчал тебе нельзя а если буду смотреть зрения лишишься и уловил несоответствие передо мной самый обычный студент хоть по виду и крепыш глупый малолетка которого не стоит воспринимать всерьез он сам на драку нарывается можно сказать буром прет с чего бы родители крутые или он сам на что-то способен учитывая что академия непростая наверное следует быть осторожней ну и глубину давать тоже нельзя отвали и Я плечом оттолкнул толстяка, засунул руки в карманы пиджака и пошел по коридору. «Смотри, не споткнись!» — прилетело в спину. «Ох уж эти детские разборки!» — подумал я. Девчонка находилась неподалеку, стояла возле окна и смотрела на парк. «Привет!» — я встал рядом с ней. «Здравствуй!» — ответила она. «Меня Райнер зовут». она должна была представиться а вместо этого молча направилась обратно в класс невежливо конечно и странно даже не зная как на это реагировать ничего разберемся промелькнула у меня мысль и дождавшись звонка я тоже вернулся в класс третий урок руническое письмо четверт химия пят основа алхимии потом обедслов сказать кормили здесь отменно три первых блюда три вторых и и хороший выбор напитков. во время обеда девчонка сидела за одним столом с толстяком, которого, как я выяснил, звали кирнан, симпатичной блондинкой светлер и подкачанным спортсменом по имени сеебастьян. все понятно, это одна компания. а вот только как мне показалось, совсем недруное. между ними что- то было, возможно общее тайное или дело. а вот друзьями они скорее всего не являлись. И снова присмотревшись к другим одногруппникам, я обнаружил, что они сразу разбились на три кучки. Каждый жмется к своим и старается не пересекать некие невидимые границы. Какие именно границы и кто их восстановил? Вопросы интересные, и со временем я собирался получить на них ответы. После обеда все вернулись в общежитие. Двухчасовой перерыв. Кому-то для сна. другим — для общения с друзьями и сетевых игрушек, а мне — для анализа информации. Без сомнения, Академия наполнена тайнами. Даже более того, она ими переполнена. И мне здесь интересно, по крайней мере, пока. В три часа дня у нас физкультура. Переоделись в спортивную одежду, вышли на свежий воздух, побегали и попрыгали, а кто не хотел, тот просто валялся на траве под тенью раскидистых деревьев. никакой дисциплины и полное пренебрежение занятиями хотя хамить учителю или покидать площадку никто даже не думал в пять часов начались пока еще бесплатные факультативы секции рукопашного боя пулевая стрельба танцы кулинария кружок вышивания и дополнительные занятия по языкам. я разумеется не снимая спортивную форму сразу отправился на рукопашку и обнаружил здесь одноклассников — Ирнана и Себастьяна. Толстяк упорно молотил по боксерской груши, а его приятель делал растяжку. Инструктором оказался образцовый красавчик, с которого можно рисовать древнегреческих героев — высокий сорокалетний блондин с рельефной мускулатурой, длинными ухоженными волосами до плеч и набитыми костяшками пальцев. Боль акт и тренер по фитнесу чем воин. Он сообщил, что возглавит секцию рукопашного боя для первого курса в этом году и назвал себя рогнаром. Занятия начались с разминки, а затем инструктор встал показывать приемы, которые напоминали мне Дзюдо. И пока вокруг него сгрудилась большая часть студентов и смежных групп, ко мне с двух сторон приблизились Кирнанн и Себастья. я за ними присматривал и сюрпризом это для меня не стало они хотели проучить наглеца и попытались напасть из под тижка голубцы но попытка не пытка пусть они удаччные как только кирнанн замахнулся кулаком чтобы заехать мне по уху я опрягнулся шагнул навстречу противнику и врезал ему в солнечное сплетение задохнувшись он скорчился и стал валиться на пол А я метнулся уже к Себастьяну, который выбросил в мою сторону ногу. Каратист хренов. Любит покрасоваться, и его движение со стороны действительно выглядело красиво. Почти как у бельгийского балетмейстера Ван Дамы, который Жан-Клод. Вот только и у этого бойца ничего не вышло. Подсечкой я сбил его с ног, и он рухнул на пятую точку, как раз копчиком ударился. А это бывает очень и очень больно. Я стою... Кирнана и Себастьян валяются на полу и стонут от боли. Все хорошо. Однако это не могло остаться незамеченным. К нам подскочил инструктор. Ему залеты не нужны. Поэтому он сразу перевел конфликт в плоскость неудачного, спонтанного спарринга одногруппников, и это всех устроило. С 18.30 до 19.00 ужин, а потом до 9 часов очередные факультативы. смотры общеобразовательных программ и бассейн. Причем все было устроено так, что студенты вроде бы могут свободно распоряжаться своим временем, но постоянно находятся под присмотром и чем-то занимаются. И даже если ты желаешь остаться в одиночестве, за тобой придут и все равно вытянуты из комнаты. Б безз насилия, разумеется, а просто будут висеть над плечом и постоянно давить, надо развиваться, нельзя сидеть, будущее решается сейчас без знаний навыков в жизни плохо нужно социализироваться и так далее в моем случае таким говоруном который капает на мозг оказался лаен только я прилег на кровать так он и нарисовался а замка чтобы запереть комнату у меня нет его можно установить но за отдельную плату если уж решил раскошелиться то проще вообще перебраться в другой корпус, где за 30 дукатов в месяц студент получает апартаменты со всеми удобствами. Однако там под предлогом усиленной безопасности более плотный контроль. Так что торопиться не стану. В 21.00 чай и до 22.00 снова личное время. В 22.30 отбой. Конец дня. Студенты первого курса из разных групп послушно рассосались по комнатам, а я оставил на кровати полную имитацию тела, открыл окно и, покинув общагу, прикрылся маскировочным контуром, плавно солевитировал наземь и отправился на ночную прогулку по академии.